ЭПИЛОГ Картахе, Радис, Круга Ртути, Алый Трепет, Седьмой День Месяца Свадеб Друг мой, в прошлом письме ты спрашивал, не тяготит ли меня обязанность писать тебе отчеты. Нет, не тяготит. Я ушел из красного терема, но он из меня не ушел. Я вижу в вас братьев, которые хранят наш мир. К делу. «Ранее я писал, что Гурива сдаёт. Я ошибался. Она всё тот же отличный хирург и великолепный организатор. Нынешний кризис подтвердил это. Уже вечером после происшествия Алый Трепет работал как прежде и в чём-то даже лучше. С моей помощью, а также помощью радисов других кругов, она смогла восстановить картину произошедшего. Прикладываю к данному письму полную версию. В обсидиан от Гуривы ушла сокращённая». Еще она провела большую инвентаризацию склада. Копию прикладываю. Обрати внимание на количество золота и запасы сиреневых водорослей, круг серебра точно ведет свою игру, ну или просто использует алый трепет в темную. В безвозвратные потери ушли треть запасов газа, на которые мы рассчитывали, и двое аланкеев из круга кости, умудрившиеся свалиться за край острова. На смерть рассорились радисы кругов соли и железа. Гуриве предстоит решить, кого из них она попросит заменить. Оставить на острове обоих она не сможет. Если для Красного терема есть в этом интерес, можешь продвинуть своего кандидата. Сейчас самый удобный момент. Несколько хортов и двое радисов по настоянию Гуривы сами предложили переизбрать их. Она объяснила им, что после того, что они натворили в состоянии безумия, другого пути для них нет, остальные с этого момента работают, не покладая рук. Как итог, Гури восправляется. Теперь еще одно, не менее важное. Ранее ты спрашивал, можем ли мы использовать Сезара, и я отвечал «не можем». И утверждаю, что на тот момент так и было. Ситуация изменилась. «Нет, он не излечился от трепета земли и не полюбил остальных оланкеев как брат, но теперь я точно знаю, что он способен действовать целенаправленно и изобретательно, а еще у нас есть то, что ему интересно. Ради дочери он сделает что угодно». Кроме того, подтвердилась информация о том, что он не только читает мысли, но и может передавать свои, заставляя Аланкеев, рискну предположить, что и всех остальных, выполнять приказы. Безусловно, Сизар очень опасен, и я ни в коем случае не рекомендую его использовать. Если все же ты решишься на это, то рекомендую учесть два момента. Первое. Гурива с помощью лекарств держит его в состоянии морского огурца, и я ее понимаю. Долго он так не протянет, умереть не умрет, но точно станет бесполезным для всех. Второе. Во время кризиса Сезар столкнулся с Аланкеем из круга обсидиана, Тариссой. Она пыталась спасти Маризу, и он захватил Тариссу в плен, но не убил и не заставил покинуть их. Тарисса – единственный Аланкей, кроме дочери, с которым Сезар, по моим данным, общался. Если мы захотим использовать Сезара, Тарисса будет полезна. Ее характеристику прилагаю к письму. И не по делу. Игги говорит. Он не вылечился, и в его речи много мусора, но наши беседы похожи на то, что было раньше. Я знаю, друг мой, потерю, Игги. Ты воспринял болезненнее, чем мой уход, и поэтому рассчитываю, что эта новость порадует тебя хотя бы в половину, так, как меня. Для курьера. При невозможности доставить адресату письмо уничтожить.